Глава 20. Тюрьма Баланда. Ночное происшествие не прошло для Колосова даром. На утренней оперативке у начальника Раздольского ОВД, где собирались руководители всех служб, он был угрюм и задумчив. Попросил собраться в кабинете всех сотрудников отдела по борьбе с преступлениями против личности. Этот отдел Раздольского угрозыска с самых первых дней раскрытия убийства Антипова-Гранта был ориентирован на отработку местного криминального контингента. Ранее судимых, находящихся под административным надзором, лиц, страдающих психическими заболеваниями, ведущих антиобщественный образ жизни и им подобных. Это была обычная оперативная рутина. Просеивание потенциальных подозреваемых, проверка их образа жизни, независимо от того, какие бы версии ни выдвигались по делу. Поначалу это традиционное просеивание контингента мало волновало Колосова и его коллег. Тогда на первый план Выходили версии внутренних разборок в ОПГ. Теперь Никита вызвал на подмогу раздольским сыщикам несколько сотрудников отдела убийств Главка, настоятельно посоветовав еще раз тщательно проверить всех лиц, проходящих по спецкартотекам. К потенциальному криминальному контингенту он прибавил цыган. И еще вполне вроде бы приличных и законопослушных, на первый взгляд, граждан. Всех дачников мужского пола от 18 до 45 лет, посещавших территорию Раздольского района в апреле-май. Военнослужащих, расквартированных в Раздольске военных частей. А также всех спортсменов и тренерский состав – военно-спортивной школы на бывшей базе отдыха в Отрадном. Заняться Отрадным он поручил опытному Королёву и двум его напарникам. По базе, по видам единоборства, которые там изучают, по лицам, учащимся и работающим в школе, и по самому её владельцу Степану Базарову Он хотел бы получить самую полную информацию. С некоторых пор на ум ему все чаще начало приходить одно замечание, брошенное вскользь судомедэкспертом во время осмотра трупа Антипова. Тот, помнится, предположил, что в момент нападения на киллера убийца применил какой-то специальный боевой прием, лишивший тренированного и сильного гранта способности активно сопротивляться. В отношении нападавшего эксперт употребил странный термин «объект». Колосов всё чаще ловил себя на том, что это самое словечко «объект» не человек, не преступник, не подозреваемый, а именно «объект», Нечто пока еще бесформенное, неопределенное, но пугающее понятие он стал употреблять для обозначения разыскиваемого по раздольским делам фигуранта. Портрет убийцы – примерный набросок, который в ходе каждого дела непременно создает в своем воображении каждый оперативник, занимающийся раскрытием На этот раз ассоциировался у Колосова с разрозненной мозаикой, где часть составляющих была безвозвратно утеряна, а часть словно бы добавилась из других причудливых и необычных головоломок. К сожалению, события складывались так, что сам осмотр места происшествия Основы основ для каждого профессионала розыска, как это и внушал сам Колосов своим молодым коллегам, в случае обоих убийств дал мало пользы. Объект не оставил фактически никаких следов, кроме своей характерной визитки, способа расправы с жертвой и последующих манипуляций с трупами. Мозаика его портрета, на взгляд Колосова, включала такие разнородные составляющие, как нехарактерные, нетипичные повреждения на телах потерпевших. Шерсть неизвестного животного, манипуляции с кровью жертвы в случае Гранта, полное отсутствие признаков ограбления и каких-либо сексуальных посягательств. К портрету вроде бы по базовому признаку нетипичная травма – сломанная шея – подходили и странные убийства животных, совершающиеся, как выяснилось, в Раздольском районе с неприятной регулярностью. И кроме того, совершенно особое место в мозаике теперь заняла ночная погоня за неизвестным. Этот самый объект никак не вписывался в стандартные рамки преступного поведения. Ломал стереотипы, которые за годы работы в розыске успели сложиться у Колосова по убийствам такой категории. С точки зрения логики, поступки этого существа не укладывались ни в одну из стандартных моделей поведения – серийного убийцы. Если предполагать, конечно, что прежние версии по этим делам были ошибочны. И выдвинуть версию о том, что в Раздольске появился новый серийный маньяк. Что-то не так в этом деле становилось для Колосова чем-то вроде навязчивой идеи. И как никогда в это утро После ночной засады, когда голова его разламывалась, глаза слипались, все мускулы болели так, словно он всю ночь грузил мешки с углём, никогда ещё Никита так не нуждался в умном совете. Точнее, даже в плодотворной дискуссии с коллегой-оппонентом, с которым можно было бы детально обсудить все странности, этого необычного дела. Все разнородные составляющие этой причудливой мозаики. Колосов чувствовал. Они все стоят на пороге каких-то не совсем обычных событий. И это пока неопределённое, но тревожное что-то не так в этом деле начало принимать в его воображении пока смутные, но фантастические и грозные очертания. Однако обстоятельства в этот день сложились так, что на некоторое время он невольно оказался выключенным из событий. Ему же пришлось заняться совершенно иными проблемами и еще раз убедиться, насколько горек хлеб оперативника. После совещания, когда он хотел немного прийти в себя после бессонной ночи, точно с цепи сорвавшись, истошно затрезвонили телефоны. Звонило начальство. Выражало недовольство медленным ходом оперативно-розыскных мероприятий. Снимало стружку. Приказывало заниматься и своими прямыми обязанностями как начальника отдела убийств. На носу отчет за первое полугодие. На шее начальника убойного точно жорнов висит отчет. Статистика, процент раскрываемости, положительный опыт, отрицательный опыт. Умри, а составь документик потому что бюрократия — вещь беспощадная. Не успели схлынуть эти накаты? Как объявился глава местной администрации, тоже гремел в трубку, как ржавое железо на крыше. До каких пор? Жители района терроризированы. Принимаете ли вы меры? Когда, наконец, преступник будет задержан? Ну и все в таком духе. Хочешь, слушай. Хочешь, так сиди. В потолок плюй. Вежливо вставляя ответы на бесчисленные почему и до каких пор. Последним позвонил Халилов. Его хрипловатый спокойный баритон встретиться надо бы крестный. Вывел Никиту из того агрессивно-боевого состояния, в которое он впал после официальных переговоров. И не только бы встретиться надо, а кое-куда подскочить вместе. — В Октябрьский санаторий, Никит. — Позарез надо. — Я за тобой прямо сейчас заеду, лады? — осведомился Халилов. В Октябрьске находился следственный изолятор, где содержался акула Карпов. Халилов продолжал работать по Михайловской версии. Дело об убийстве Игоря Сладких, переданное в прокуратуру и выделенное из дела Антипова, нуждалось в крепкой свидетельской базе. Получить показания от Михайлова и его бандитов, содержавшихся под стражей в подкреплении переговоров и признаний в поезде, негласно записанных на диктофон, прокуратуре без активной помощи угрозыска и секретных сотрудников было очень сложно. Сейчас Халилов выполнял прокурорские указания. Отрабатывал личность самого исполнителя преступления, наемного киллера. Сам мертвый Грант, естественно, ничего о себе сказать не мог. Но без исчерпывающих данных о нем ни один суд не признал бы дело расследованным полностью. Поэтому Халилов отрабатывал прежние связи киллера, сохранившиеся у него со времен отбытия наказания и его контакты с Михайловцами и всем остальным преступным контингентом столицы и области. Прокуратуру интересовал вопрос, как, например, Антипов Грант оказался на чужой даче в Половцеве, где и нашел свою смерть, с чьей помощью снимал дом, имел ли посредника, помощника. Возможно, что эти сведения, как справедливо полагал следователь, как-то могли помочь и в розыске убийцы самого киллера. И Халилов послушно ориентировал свои источники на получение информации по этому вопросу. Видимо, он что-то разузнал. И теперь ему требовалось посоветоваться со своим начальством, с Колосовым. В Раздольск он примчался часа через полтора на Старой Волге, купленной по дешевке на авторынке в Южном порту. До изолятора добираться было долго. Колосов понял, что побеседовать с Ренатом они успеют дорогой. Крестник тянуть резину не любил. «Значит, такой расклад, крёстный», – начал Ренат деловито. «Акула задницей прикипел к октябрьским нарам. И по тюрьме каких-либо слухов о его мыслях Поведение и воспоминаниях о прошлом не идёт. Хранит молчанку наш Акулий-побратим. На таблетках он сейчас. Ломка, то всё! Колосов поморщился. Пристрастие помощника к блатному жаргону порой его удручало. Но три дня назад его брала у нас на прокат Москва. У них в Бибиреве была серия квартирных краж в апреле. Вроде бы по нескольким эпизодам акула там фигурирует. Это конечно московские дела им и мы карты в руки, но перевозили они его на эти дни к себе в бутырку, а там там в одной камере с акулой случайно оказался некто уколов. Они друг дружку еще по потьме знают. По Нижнему Тагилу. Словом, старые корешки. Халилов плотоядно усмехнулся. Колосов отметил, слишком уж он налегает на это самое случайно. Что ж, столичные коллеги свое дело знают крепко. И с такими, как Акула, работать умеют. Так вот, Суколычем Акула оказался более разговорчивым. В том числе и по нашему эпизоду кое-что сболтнул. Так вот, Крёстный, в нашу последнюю встречу Акула, мягко сказать, выложил нам лишь четверть правды. Обманул гадюка. Как и мы его. Колосов усмехнулся вспомнив незаконный финт с заменой наркотика. «Ты мне, Ренатик, я тебе». «Хрен бы он тогда от меня получил!» Ренат сплюнул в окно. «Даже иллюзии кайфа эта лживая гнида не заслуживала!» Они с Грантом, оказывается, встречались за неделю до выстрела в Раздольске как мы с тобой сначала и предполагали. И хату для Антипова в Половцеве искал Гранту по братим. Акула проговорился у Колычу, дескать, в том деле схрон его забота. Он бы тогда, зараза, сразу нам ту указать мог, а не тень на плетень наводить. Мы тогда с тобой, крёстный, полдня потеряли». Акула на это и рассчитывал. И волки сыты, и овцы целы. Он сдаст место, но пока мы его вычислим, Грант оттуда уже успеет слинять. Сукин сын. Если б не велял мы бы тогда и в Половцево не опоздали. Сделанного не воротишь. Оборвал его тираду Колосов что он ещё сболтнул. Вроде бы там, на этой даче, с ним кто-то дело имел. Ну, со стороны хозяйки. Старуха эта, Долорес, за границу собиралась к родственникам. Ну, наверное, кто-то по её просьбе с Карповым и говорил. Деньги получил за съём. Сын? — Ах да, он ведь тоже в отъезде. Колосов вспомнил, что им было известно о хозяйке дачи Прозоровой. — Тогда, может, кто-то из знакомых? — У профессорши много знакомых. Бывшие аспиранты и ученики мужа, приятельницы-старухи. Всех перебирать месяца не хватит. — А мы с тобой, крёстный, поступим проще. Возьмём сейчас снова нашего занюханного в обороты. И... Дальше слушать эти окульи в раке смысла нет. Теперь с ним следует говорить напрямую, жёстко. Мне его одному в следственный кабинет при тюрьме не дадут. Не та персона. Халилов снова сплюнул. Да, не та теперь, увы. «Ну, а ты, Никит...» Колосов ничего не имел против. «Если сегодня Акула и назовет им имя человека, который от имени Прозоровой сдал дачу постояльцу, оказавшемуся наемным убийцей, то...» «Возможно, прокуратура и права. Это поможет дальнейшему ходу расследования, хотя...» Перед глазами неожиданно возникли события ночи. Растерзанная овца. Треск веток в лесу. Тень на прогалине. Объект, который они так и не сумели разглядеть толком. — Что ты такой пасмурный, Никит? — спросил Халилов, закуривая. — Никак не клеится с этим делом, да? Колосов кивнул и, собравшись с духом, начал рассказывать конфиденту то, что пока хотел скрыть от своих раздольских коллег. Халилов слушал сагу о лесной засаде молча. «Выбор жертв по убийствам не характерный, ты прав», заметил он. «Оба убитых – здоровые молодые мужики. Если б женщина – ясное дело». Детишки тоже. Встречалось такое. Это что-то вроде спорта у него, а? Подстерег парня в лесу. Завалил, хребет сломал, горло. Потом снова. А если тут еще и тяга к живности, то зоофилия примешивается. Слушай, а ты и вправду связываешь наше убийство, С убийствами животных. Не знаю даже. Определённо кое-что совпадает. Но совпадение в нашей профессии, Ренатик, вещь коварная. Колосов тоже закурил. Я сегодня утром специально весь журнал регистрации в дежурке просмотрел. Пропажи скота начались в Раздольске с первой декады апреля. До этого там ничего подобного не случалось. Набор мертвецов, конечно, поразительный. Первая жертва лейтенант. Потом козы, кролики. Потом киллер-наемник. Потом собака. Потом овца. Чушь какая-то получается, крестный. Если не попадаются ему парни, сворачивает шею братьям нашим меньшим. А это толкаш, что без вести пропал. Не нашли его? Нет? Да. Не трупа они. Слушай, никит. А среди прошлых серийников на мужиков вроде бы никто не покушался. А уж чтобы экзоологии к приусадебному хозяйству интерес проявлялся. Нет, был случай когда жертвами выбирались одни только молодые мужчины, заметил Колосов. Я в нашем архиве копался. Где-то в середине шестидесятых был некто Назаркин. За ним шесть убийств было от Люберец до Балашихи. И все здоровые, сильные парни. Он их из обреза бил. Когда задержали, С ним начальник тогдашний ГУВД сам беседовал. А он ему, генералу, при погонах. «Встретился бы ты мне в лесу, и тебя бы завалил». «А мотив?» – спросил Халилов. «Ты только что его назвал». Чисто спортивный интерес. Назаркин якобы готовил себя для нападения на кассу. Силу духа в себе воспитывал. Выбирал сильных молодых. С головой у него явно было не в порядке. Но признали вменяемым. Расстреляли потом. Знаешь, Никит, всё в жизни повторяется. Каждое новое преступление – хорошо забытое старое. Может быть, и в Раздольске такой вот тренер орудует хотя на уголовника это мало похоже. Ну вот и приехали, крёстный. Может, акула нам сейчас идейку и подбросит. Действуем строго в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности, усмехнулся Колосов. Без всяких твоих закидонов. Начальник изолятора человек мягкий, гуманный, У него тут свои порядки. А то и так пресса пишет, что милиция всем сплошь лоб зелёнкой мажет. — Не нравится зелёнка? Намажем йодом? Халилов поднял руки. — Ну, не буду, не буду. У меня характер покладистый. Октябрьский следственный изолятор всегда будил в душе начальника отдела убийств Самые лирические чувства. Помещался изолятор в богоспасаемом месте – монастыре, выстроенном в стиле рококо еще во времена Елизаветы Петровны. Кирпичная кладка, вросших в землю стен, местами уже крошилась. Несколько лет назад из СИЗО сбежала группа предприимчивых зэков – пробив в стене камеры брешь. Колосов помнил, как их ловили потом по всей области. Вдоль всего периметра стен и тюремных построек до сих пор еще шел ремонт. Тюремная администрация пыталась обезопасить себя от новых ЧП. Колосова и Халилова принял начальник изолятора. Обстановка в его заведении была сложной. Тюрьма переполнена до предела. В некоторых камерах, рассчитанных на 10-15 заключенных, сидело по 40 и больше человек. Спали по очереди. К концу недели, правда, ждали некоторые разрядки. Очередное этапирование когда часть осужденных после приговора суда отбывала к местам отбытия наказаний. Начальник изолятора вызвал старшего дежурного смены надзирателей, а также местного оперативника. Часть заключенных из третьего блока, где содержались особо опасные и рецидивисты, находилась на прогулке. Акула ждал своей очереди, находился пока в камере. Как выяснилось впоследствии, последний раз его видел надзиратель во время обеда. Колосова и Халилова проводили в следственный кабинет, находившийся на первом этаже в пристройке, пообещав, что конвой доставит Карпова через пять минут. Они прождали 10 минут. 15 Внезапно в коридоре послышались возбуждённые голоса. Кто-то пробежал, громыхая сапогами. Вдруг во дворе тревожно завыла сирена. Они вышли в коридор. Навстречу уже бежал начальник дежурной смены. И по его лицу Колосов понял, дело дрянь. Тело акулы Карпова аккуратно прикрытая дырявым тюремным бушлатом, лежала в углу на ледяном бетонном полу шестнадцатой камеры третьего блока. Вора-наркомана задушили металлической струной. Она обвелась вокруг его шеи, глубоко врезавшись в кожу под подбородком. Труп успел уже остыть. — Сколько человек в этой камере? — спросил Колосов растерянного надзирателя. — Всего шестьдесят. На прогулку выводим тремя партиями и... — Переводы из других камер в последнее время были? — Нет, вот уже неделю никого не переводили. Тут и так переполнено всё. Надзиратель, испуганно зло, Разглядывал мертвеца. «Сами своего же прикончили. Это ж надо. За что? Он ведь вроде в авторитете тут был. И ведь даже конвой не позвали. Если б вы не приехали, не вызвали его, все бы только на вечерней проверке обнаружилось. Время выиграть хотели гады. Следы заметали». «Круговая порука же тут, товарищ майор!» «Как волки они здесь!» «Михайлова — это работа, крёстный!» «Не впрямую, но...» Шепнул Халилов, когда они остались вдвоём в коридоре. «Бриллиант Гоша сейчас в Можайском СИЗО сидит. Банда его в Волоколамске». Их специально по разным точкам разбросали, но... Голову даю на отсечение. Это он, акуля, не простил наезда в поезде. Моего дмитрия ему не простил. Потому что был уверен, что в поезде стволом ему угрожал и матом крыл акула. Что акула здесь сидел, до него слушок дошёл. Ну, бриллианты... «Чёрт! Тюрьма как озеро крёстный. Бросишь камень. Круги далеко разойдутся, очень далеко. Среди этих шестидесяти, что сидели в камере, есть один, а вернее двое-трое, которым акулу просто-напросто заказали из Можайска. Телеграф тут местный камерный, как часы зараза работает». И вот что крёстный. Скажи этому лопуху-надзирателю. Местной охранке всей скажи. Искать убийц надо в первую очередь среди этапников. Сегодня среда. Этапирование в четверг, то есть завтра. Если не будет достаточных улик, а их за такой короткий срок никто суду и не предоставит, «Все этапники, они же теперь за судом числятся, из этой камеры должны будут отправиться на зону. А там концы ищи-свищи». Колосов навёл справки у начальника изолятора. Оказывается, этапированию из шестидесятой камеры подлежало почти две трети заключённых, 47 человек». Изолятор гудел, как растревоженный улей. Весть об убийстве неизвестно каким способом. Видно и вправду беспроволочный, катушечный, камерный телеграф работал безотказно, распространилась по всему блоку с молниеносной быстротой. — Теперь хлебать нам не расхлебать, Никит! — мрачно пророчествовал Халилов созерцая из зарешоченного окна монастырские ворота, где среди колючей проволоки еще сохранились остатки лепного императорского вензеля с буквой «Е» Елизавета. — А ты говорил, действуем строго в рамках ОРД. — Какой тут тебе закон? — Тут стихия. Болото вонючее. Тюрьма баланда. Эх, насмотрелся и я в своё время. Взять бы автомат, да и... Застряли теперь мы тут, считай, на все выходные. Или я стал старый, невезучий. Или ты, Никит, а? Что-то мы с тобой, когда в связке в одной, всё опаздываем. Ехали свидетеля по делу долбить. А свидетеля под самым нашим носом Как крысу придушили. Ошибки в привычку начинают входить, а это... Ренат помолчал, а потом закончил глухо. Ежели и вправду бриллиант соколы посчитался, в чём я лично не сомневаюсь, считай на моей совести этот несчастный доходяга, Никит. Я виноват и точка. Вот чего я не учёл совсем. Михайлов калач тёртый и мстительный. И никому просто так на себя голос повышать не позволит. А тем более пугать, на пушку брать. Аккуратненько по всем своим должкам платит. И делает это всегда чужими руками. Хоть с местью и не особенно торопится. Ренат всегда страдал излишней категоричностью суждений. Однако его версия гибели акулы и Колосову представлялась самой вероятной. Убийство в переполненной камере следственного изолятора – вещь редкая в наши дни, из ряда вон выходящая. На то, чтобы заказать кого-то прямо в камере – Нужны были очень большие деньги, либо приказ очень крупного и влиятельного преступного авторитета.